Каковы возможности этого метода, осведомился Грант. Ну, если учесть, что во время фастилизации большая часть растворяемого белка вымывается, метод Лоя позволяет нам получить около 20% белка. Для этого мы должны истолочь кости в порошок. Сам доктор Лой использовал этот метод для получения белков, вымерших австралийских сумчатых, и клеток крови, и из останков древнего человека. Его метод настолько эффективен, что позволяет работать всего лишь с 50 нанограммами материала. Это составляет 50 миллиардных грамма. Значит, вы использовали метод Лоя? Снова спросил Грант. «Только как вспомогательный метод, — ответил Ву, — вы прекрасно понимаете, что 20% вещества для нашей работы недостаточно. Для того, чтобы воспроизвести динозавра, нам нужно получить всю цепочку ДНК полностью, и она у нас вот тут. Он взял один из желтых камней в янтаре окаменевшей смолы. в которую когда-то превратился сок до исторических деревьев. Грант посмотрел на Элли, затем на Малкольма. «А что? Умно!» — придумано произнес Малкольм, одобрительно кивая головой. «Я все-таки ничего не понимаю», — признался Грант. Когда древесный сок стекает, стал объяснять Ву, в него попадают и остатки там насекомых. Потом эти насекомые отлично сохраняются внутри окаменелости. Каких только насекомых не найдешь в янтаре, включая паразитов, сосавших кровь у крупных животных. «Сосавших кровь!» — эхом повторил Грант. От удивления смешного с восхищением у него открылся рот. «То есть вы хотите сказать, они сосали кровь динозавров?» «Надеюсь, что да». «А потом эти насекомые попадали в янтарь», — продолжил Грант. «Черт побери! А ведь может получиться!» «Уже получается!» — сказал Ву. Он подошел... К микроскопам лаборант как раз установил кусочек янтаря, внутри которого находилась муха перед окулярами. На экране монитора было видно, как он проткнул янтарь длинной иглой, введя ее в грудной отдел доисторической мухи. Если у этого насекомого содержатся инородные клетки крови, мы сможем извлечь их и получить Палео-ДНК или ДНК вымершего животного. Наверняка мы, конечно, не знаем, пока не извлечем все, что там есть. Проведем репликацию и проверку. Этим мы занимались последние пять лет. Дело шло медленно, но результаты мы все-таки получили. Вообще-то с помощью этого процесса легче получить ДНК динозавра, чем ДНК млекопитающих. Дело в том, что у последних эритроциты не имеют ядер, чтобы воспроизвести... млекопитающие нужно найти лейкоциты, которые встречаются гораздо реже, чем эритроциты. Но у динозавров эритроциты имеют ядра, как у современных птиц. Кстати, это одно из многих подтверждений того, что динозавры на самом деле не рептилии. Это огромные, покрытые кожей птицы. Тим обратил внимание, что выражение лица у доктора Гранта было все еще недоверчивым, а Деннис Недри, неопрятный, суетливый толстяк, не проявлял абсолютно никакого интереса, как будто все это он уже знал. Недри нетерпеливо посматривал в сторону следующей комнаты. «Я вижу, что мистер Недри интересуется следующим этапом нашей работы», — заметил Ву, «на котором мы расшифровываем полученную ДНК». Делаем мы это с помощью очень мощных компьютеров. Через раздвижную дверь они вошли в следующую комнату. Здесь было прохладно и раздавалось громкое гудение. Два высоких двухметровых аппарата круглой формы возвышались в центре комнаты. Вдоль стен тянулись ряды ящиков из нержавеющей стали высотой по пояс человеку. Это наш высокотехнологическая прачечная автомат, с гордостью сказал доктор Ву. А аппараты вдоль стены автоматические генеральные секвенаторы фирмы Хамачи Худ. Сноска. Секвенаторы. Устройство для определения первичной структуры макромолекул. Конец сноски. Ими управляют с огромной скоростью суперкомпьютеры CREX MP. Вы их видите в центре комнаты. По сути, комната представляет собой генную фабрику удивительной мощности. В помещении стояло несколько мониторов. Данные мелькали на экране с такой скоростью, что разобрать что-нибудь было просто невозможно. Нажав кнопку, ВУ остановил на дисплее таблицу. Здесь мы можем видеть подлинную структуру небольшой части цепочки ДНК динозавра, начал объяснять Ву. Обратите внимание, что последовательность состоит из четырех основных соединений аденина, тимина, гуанина, цитозина. В этом участке ДНК, вероятно, содержится указание, как создать молекулы белка, например, гормона или фермента. Полная молекула ДНК содержит 3 миллиона таких оснований. Если каждую секунду на этом экране в течение 8 часов в день будет появляться новая таблица, на то, чтобы увидеть полную цепочку ДНК, у нас уйдет 2 года. Вот какие у нее размеры. Вот вам типичный пример, он показал на экран, поскольку здесь, в строке 1201, цепочка содержит ошибку. ДНК, которую мы получаем, продолжал доктор Ву, как правило, бывает в виде отдельных фрагментов или неполной. Поэтому мы начинаем с того, что как бы чиним ее, вернее, этим занимается компьютер. Он перережет цепочку ДНК, используя так называемые рестрикционные ферменты. Компьютер выбирает целую группу различных ферментов, которые и выполнят поставленную задачу. Перед вами тот же участок цепочки. Вы видите местоположение рестрикционных ферментов. На строчке 1201 вы видите, как два фермента перерезали поврежденный участок с обеих сторон. Обычно компьютеры у нас сами решают, какими средствами они воспользуются. С другой стороны, нам нужно знать, какие пары оснований необходимо вставить, чтобы исправить повреждение. Для этого мы сопоставляем разные участки, разрезанные ферментами, как, например, здесь. Теперь мы ищем такой участок цепочки, который перекрывает поврежденное место. Так мы узнаем, чего нам не хватает. Вы увидите, что таким образом мы сможем исправить поврежденный участок. Темные полосы на экране – это ограниченные участки, маленькие отрезки ДНК динозавра. Мы разрезали их с помощью ферментов и проанализировали. Теперь компьютер соединяет их снова путем поиска накладывающихся участков кода ДНК. Это напоминает решение головоломки. Компьютер делает это очень быстро. И вот перед вами воссозданная компьютером цепочка ДНК. На работу, которую мы с вами провели, в обычной лаборатории ушли бы месяцы, а у нас секунды. Значит... «Вы работаете с полной цепочкой ДНК», — поинтересовался Грант. «Да нет», — сказал Ву, — «это невозможно. Мы добились большого прогресса по сравнению с шестидесятыми. Тогда на дешифровку такого кода у целой лаборатории ушло бы четыре года. Теперь компьютеры делают это в течение нескольких часов. Однако даже сейчас мы не можем развернуть всю цепочку». Мы исследуем только те ее участки, которые отличают динозавра от других доисторических животных или не встречаются в современных молекулах ДНК. Межвидовое расхождение по нуклеитидам не превышает нескольких процентов, но все равно, чтобы их проанализировать, нужно провести очень большую работу. Деннис Недри зевнул. Он давно уже понял, чем примерно должны заниматься Вин-Джин. Несколько лет назад, когда Недри наняли Вин-Джин для того, чтобы он разработал систему управления парком, он удивился, увидев, что, согласно техническому заданию, длина групп разрядов числовых данных должна достигать не менее трех на десять в девятой степени. Сначала Недри... Подумал, что тут какая-то ошибка, и позвонил в Пало-Альто. Однако там ему сказали, что требование правильное, действительно, 3 миллиарда разрядов чисел.